Гарри Гаррисон: Вмести стальной крысы. Глава 1. Я стоял в нылой очереди налогоплательщиков, зажав в потной руке заполненные декларации и деньги, наличные деньги, старомодные зелёные бумажки. Местная традиция, которая моими стараниями дорого обойдётся сдешним жителям. Я жесточённо чесался, пытаясь унять страшный зуд под накладной бородой. Стоявший впереди мужчина отошёл, И я оказался перед окошком. Палец прихватило клеем. Пришлось потрудиться, чтобы оторвать именно его, а не бороду. Давайте, давайте и побыстрее, нетерпеливо протянула руку кассирша, стареющая дама с унылым лицом. "Ну уж нет", возразил я, отбросил прочь свои бумаги и выставил свой огромный 75-го калибра безотказный пистолет. "Это вы давайте. Гоните денежки, которые вытянули из этих тихих олухов. Я зловеще улыбнулся, чтобы показать, что это не шутки. Улыбочка вышла что надо. Мои зубы были выкрашены в кроваво-красный цвет. Это помогло ей принять верное решение. Она подавилась собственным визгом и принялась выгребать кассу. Деньги я рассовал по карманам пальто. Что вы делаете? Ужаснулся стоящий за мной человек, выпучив глаза. Денежки загребаю. Я бросил ему пачку банкнот. От чего бы и вам не взять немножко. Он машинально поймал её и уставился на деньги. Тут сработала сигнализация и двери с треском захлопнулись. Кассирша умудрилась таки нажать кнопку. Везёт вам, порадовался я. Однако не следует отвлекаться по мелочам, когда деньги выдаёшь. Она вскрикнула и стала была сидать, однако взмах пистолета и кровавая улыбка вернули ее к жизни, и денежки потекли опять. Вокруг заметались люди, энергичные охранники выясматывали зачинщика беспорядка. Пришлось нажать на кнопку радио-реле. По банку прокатилась серия оглушительных взрывов. Во всех урнах бахнули газовые бомбы, заранее мною разложенные. Клиенты дружно звенежали, пришлось ненадолго прервать возню с деньгами, чтобы надеть очки и рот пришлось закрыть, дышать надо носом, в ноздрях установлены фильтры. Это было потрясающее зрелище. Слепящий газ практически мгновенно парализует зрительный нерв. Некоторое время, разумеется, через 15 секунд в банке ослепли все. Кроме вашего покорного слуги Джеймса Боливара Дигриза. человеков выдающихся и разнообразных талантов. Весело похмыкивая закрытым ртом, я взгрёу поставшиеся деньги. Из-под конторки доносилось хныканье моей благодетельницы, вокруг царила страшная неразбериха, люди размахивали руками, падали. Удивительное ощущение, словно ты один зрячий в мире слепых. Снаружи уже собралась толпа, Удивлённые зрители облепили окна и двери, наблюдая разыгравшуюся драму. Я сделал ручкой и улыбнулся. Толпа отхлынула от дверей. Оставалось прострелить замок до да так, чтобы никого не задеть. Дверь распахнулась. Прежде чем выйти на улицу, я заложил в уши затычки и бросил на тротуар визжалку. Как только она заработала, все кинулись прочь. Вы бы тоже побежали, услышав эту штуку. Весь жалко издает жуткие звуки, по мощности равные грохоту землетрясения. В слышимом диапазоне словно нож по стеклу, а ультразвуки порождают панику и ощущение неминуемой смерти. Совершенно безвредно, но эффективно. По опустевшей улице я подошел к подъехавшей машине. Голова слегка гудела от ультразвука, просочившегося сквозь затычки.